Глава первая То, что называлось тяжелым артиллерийским дивизионом, было на самом деле две неполные батареи, три пушки и четыре трактора. Утром только они вышли из боя и стояли в ремонте. У одного трактора был разобран мотор и сняты гусеницы. Три других ожидали своей очереди. Впервые за долгое время бойцы выжирели и выстирали из себя все. И после многих суток непрерывных боев спали в жарко натопленных хатах, раздетые во всем чистом. А по снежной сильно схолмленной равнине, холодно освещенной высокой луной, двигались уже немецкие танки. Но люди спали, раскинувшись в одном белье, даже во сне всем телом ощущая покой и тепло. Белый дым подымался над крышами, на улицах было светло от луны, и часовые, вдыхая на морозе запахи жилья, тепла и дыма, мечтали, как вскоре сменится и, поев горячего, раздевшись, тоже завалится спать. Только в одном доме еще не спали. Ярко горела прочищенная ординарцем керосиновая лампа, на всех гвоздях по стенам висели шинели, И на кровати и в углу, куда свет достигал слабо, шинели и оружие были свалены в ногах. За столом сидели командир дивизиона майор Ушаков, невысокий, крепкого сложения, с обветренным, грубым, сильным лицом, Замполит капитан Васич и начальник штаба капитан Ищенко. И с ними была военврач другого полка. Она догоняла свою часть и заночевала в деревне. А тут как раз стопили баню. Редкое счастье на фронте зимой. И вот с непросохшей после мытья вьющейся черноволосой, коротко постриженной головой, в свежей гимнастерки, она сидела за столом, чувствуя ежеминутно, Внимание всех троих мужчин. А пятым за столом был восьмилетний мальчик, хозяйкин сын. Он стоял у Васича между колен. Кончиком финского ножа, вырезая для него птицу из дерева, Васич перехватил его робкий взгляд. Мальчик смотрел на ярко-синюю консервную банку, на которой была нарисована розовая, глянцевая, нарезанная ломтиками колбаса. Он смотрел на эту нарисованную колбасу. Васич взял банку, ножом выложил колбасный фарш на тарелку, подвинул хлеб. «Ешь», — сказал он. Басы и ноги мальчика нерешительно переступили в темноте на глиняном полу между сапогами Васича. Два глаза, блестевшие в свете лампы, шмыгнули по лицам. Потом коричневая обветренная лапка быстро взяла колбасу с тарелки — Жевал он с закрытым ртом, опустив глаза. Васич не смотрел на него. Сейчас мальчик все же привык, а когда первый раз его угощать стали, он, взяв еду и глядя в пол, сразу же ушел за кровать и там в темноте, затихнув, ел беззвучно и быстро. «Комиссар!» — крикнул Ушаков через стол. «Она, оказывается, тоже под Одессой была». Он указал на врача. И, считая нужным немедленно отметить такое дело, хозяйский оглядел стол. Арчил. В дюрях возник ординарец Баградзе. Гимнастерка его была засалена на карманах и на животе. Рукава завернуты, сильные волосатые руки он держал отставленными, и пальцы и ладони блестели от жира. Пахло от Баградзе жареным луком. Две минуты, товарищ майор. Заговорил он, сильно двигая усами и таращая глаза. Повернув черноволосую голову, зная, что она хороша в профиль, военврач с интересом смотрела на ординарца. Она понимала, что все эти приготовления и суета из-за нее, и была оживлена, и щеки у нее горели. Из-за спины ординарца, потеснив его, просунулась хозяйка-украинка в длинном фартуке. Он же ж не жарить положил на вугле, то и смалить. Там мясо черно зарубелось, як вугель. И улыбнулась, мол, такая чудна людина. Боград за живостью обернулся к ней, глаза его горели яростью, но еще живей Ушаков скомандовал. Одна нога здесь, другая там. И оглянулся победителем. Васич... понимавший, для кого это представление, не подал виду. Они давно воевали вместе, и он знал Ушакова. Жесткой рукой с короткими пальцами, пригладив светлую челку на лбу, Ушаков сказал, «Помнишь комиссар Одессу, атака, пилотку на бровь, каску на бруствер!» Глаза его сдержанно блестели, и военврач смотрела на него. «Молодые были дураки», — сказал Васич, — Коленями он чувствовал, как мальчик ест, глотает большие куски, весь напрягаясь. Он глянул на военврача и Ушакова и, добродушно улыбнувшись, пошутил только. «Человека почему-то без запчастей выпускают, отобьют голову, после пилотку надевать не на что». «Брось, брось!» — перебил Ушаков, обнажая стальные зубы, вставленные после ранения. «Брось, комиссар!» Он пристукнул ладонью по столу твердостью, снимая любые возражения. Ему нравилось говорить «комиссар». Это был комиссар его дивизиона и его дивизиона, а он — командир дивизиона. И еще в слове «комиссар» было со времен революции нечто такое, что не вмещалось в теперешнее слово «замполит». «Это вот Ищенко так говорит. А ты сам такого духа, я знаю». Тебе только разные там теории мешают. Ищенко, не принимавший участия в разговоре, поскольку разговор не касался его лично, спокойно улыбался и разглядывал на свет лампы свой наборный муштучок из алюминиевых и прозрачных пластмассовых колец. Он любил вещи, и ему, начальнику штаба, часто дарили их. Этот муштучок выточил для него артмастер. Он курил, улыбался и чувствовал превосходство над обоими, наблюдая, как они ухаживают за врачом. Он был женат. Ужаков повернулся в его сторону, и ремни на сильном теле скрипнули. — А ты чего смеешься? Письмо из дому получил? — Как ты там жене описываешь? — Мицно, телюю, тви, Семен. Так что ли? — но и сейчас ищенко не смутился а васич осторожно вырезая клюв птицы улыбнулся бессознательной наверное, тактике ушакова тот поодиночке разбивал своих возможных соперников а ну покажи фотографии приказал ушаков взглядом пригласил врача посмотреть как бы обещая нечто смешное показывай показывай Все с той же улыбкой превосходства Ищенко стряхнул пепел в консервную банку, положил мундштучок на стол, под ним сразу же начал растекаться молочное пятно дыма. Из нагрудного кармана он достал записную книжку, из записной книжки конверт, а из конверта потертые фотографии. Пока он их вынимал, слышно было, как за дверью ссорятся ординарец и хозяйка. Потом, качая головой и неодобрительно улыбаясь, вошла хозяйка, видимо, изгнанная из кухни. Это были обычные предвоенные фотографии. В лодке, ищенка в трусах с прилипшими колбу мокрыми волосами – Сощурившийся от солнца его жена в белом платье с белыми линиями на коленях, уложенными так, чтобы не запачкать платье на пляже.